перечни, занявшим четыре машинописные страницы, значились номера выбранных наугад 100-долларовых банкнот. Составили его сотрудники банка Лайнус Саймонсон и Джослин Джонс, а завизировал вице-президент Гордон Скейк. Саймонсон сопровождал бронированный джип с деньгами на съемочную площадку и должен был следить за ними. Во время перестрелки его ранило. Фамилию Скейкс мне назвал продюсер Александр Тейлор, в числе тех, кто знал о предстоящей перевозке крупной суммы. Список этих лиц у меня изъяли ФБРовцы, но фамилию я запомнил. Я долго всматривался в колонки цифр, то обнаружить какую-нибудь закономерность или систему, но четыре страницы выглядели закодированным сообщением с неизвестным ключом. Вздохнув, я отложил список номеров и взялся за схемы Кросса и Дорси. По ним выходило, что Скейкс, Саймонсон и Джонс имели твердые алиби. Саймонсон, конечно, находился на месте одного из преступлений, однако в качестве служащего банка ранение добавляло вес его алиби. Схемы Кросса и Дорси не давали, однако, ответа на вопрос, не стоял ли кто-нибудь из троих в заговоре с преступниками или, по крайней мере, не информировал ли их, о транспортировки наличных денег. Надежные алиби имели и остальные восемь человек, названных Александром Тейлором, но опять-таки неизвестно, связаны ли они с преступниками. Я понял, что тружусь в холостую. Стараюсь разложить по с неполной колодой, без тузов не добиться положительного результата. В кухне звонил телефон. «Это я», — произнесла Джанис, — нам нужно поговорить она не называлась извини я сейчас занят перезвоню через несколько минут хорошо да ответила она и положила трубку мы оба знали что мой аппарат прослушивается я взял ключи и вышел из дома я добрался до подножия холма где мал холланд драйв огибает противоположный склон долины и у перевала куэнга переходит в вильсон драйв там перед светофором на встречной полосе остановился Корвят старые марки». Я был немного знаком с водителем. Иногда видел, как он проезжает или прибегает труссой мимо моего дома. И, кроме того, мы встречались с полиции. Он занимался частным сыском и жил по другую сторону холма. Мы помахали друг другу. Счастливого пути! Светофор дал зеленый свет, и мой знакомый двинулся в южном направлении, а я в северном. В забегаловке взял стаканчик кофе и по телефону автомату позвонил Джанис. «Вчера вечером были гости», — произнесла она, — «как ты и предполагал. Твоя камера сработала?» «Да, изображение ясное, как в студии». Это был Милтон. Вчерашний звонок Джанис, когда она сообщила, что карта памяти заперта в ее сейфе, стал наживкой, на которую клюнул Милтон. Уходя от нее, я поставил на стол еще одно устройство из коллекции фирмы Бигр и записывающий микрофон, и направил его на книжную полку, где спрятан сейф. Походил, поглядел, обнаружил сейф и унес его с собой, продолжила Джанис. Но сейф был пуст. Вместо карты память там лежал сложенный вдвое лист бумаги. Катиск к чертовой матери! прочитает он и сумеет взломать сейф. «Что еще он натворил у тебя в кабинете?» «Так, по мелочи. Несколько выдвинутых, перерытых ящиков стола, разбитая напольная ваза. Все для того, чтобы создать видимость обычного ограбления». «Ты вызвала полицию?» «Вызвала, но пока никто не приехал. Полиция не торопится. Спрячь камеру». «Обязательно. Как мне поступать дальше?» «Ты не потеряла адрес электронной почты Пиплза?» Джанис узнала адрес у бывшего сослуживца. который работал сейчас в канцелярии генерального прокурора. «Нет». «Тогда пошли Пиплзу еще одно письмо. Приложи к нему новую картинку и напиши, что я продлеваю срок его ответа до полудня. Если он не позвонит к тому времени, пусть включает CNN. Отправь письмо как можно скорее». «Сделаю немедленно». Я пил мелкими глотками кофе и слышал, как Джанис отправляет письмо. «Все сообщение ушло. Желаю удачи, Гарри». Постараюсь поймать ее за хвост. И не забудь позвонить до полуночи. Да. Я взял второй стаканчик кофе. Беседа с Жанейс уже взбодрила меня, но дополнительная доза кофеина не повредит. Предстоял долгий трудный день. Подойдя к своему дому, я услышал, как надрывается телефон. Вот перед дверью едва успел схватить трубку.